Глава 39. Люси. Настоящая. Странно снова оказаться у Тома и Дианы. Джерард строго-настрого запретил нам выносить что-либо, кроме личных вещей, но найти и Патрик были здесь вчера, и с тех пор уйма всего исчезла. Например, ваза, которая красовалась в фойе. Я не могу их винить. Из-за финансовых трудностей, которые мы испытываем, у меня может возникнуть соблазн самой взять вазу другую. Я рада, что Олли не предложил. В последнее время он ведет себя странно, но я рада видеть, что он все еще тот честный человек, за которого я вышла замуж. В библиотеке я наблюдаю, как он открывает фотоальбом, перелистывает несколько страниц и кладет его обратно, не глядя. «Знаешь, нам не обязательно делать все это сегодня». «Когда-нибудь мы должны это сделать», — говорит он. «Так почему не сейчас?» Я беру его за руку, веду к дивану и сажусь рядом. «Олли, поговори со мной». Он закрывает глаза, потирая лоб большим и указательным пальцами. «Так дом на меня действует. Странно находиться тут без нее, правда? Не могу поверить, что ее больше нет. Я тоже не могу». Он открывает глаза и смотрит прямо перед собой. «У меня нет родителей. В сорок пять это не должно бы меня пугать, но мне страшно. И к тому же сестра знать меня не желает». Он моргает несколько раз, словно обдумывая услышанное. «Ты все, что у меня есть, Люси. Ты и дети». «Мы никуда не денемся», — говорю я ему. Он смотрит на меня и медленно кивает. «Я пытаюсь вообразить, какой будет наша жизнь сейчас. Наша новая жизнь, теперь, когда мы разорены. Мне нужно найти работу. Старшим детям придется ходить после школы на продленку, а Эдди в ясли. Все будет по-другому, это точно, но мы никуда не денемся». Оля смотрит на меня. «В последнее время ты выглядишь иначе. Твоя одежда не такая безумная». Я смотрю на свои черные джинсы, серую футболку и балетки без украшений. По переду рубашки ослепительными пайетками вышита Эйфелева башня, но по моим меркам это относительно простой наряд. У меня даже нет никаких аксессуаров для волос или украшений. Единственное украшение, которое я ношу, — это ожерелье, которое мне оставила Диана. Мой стиль эволюционирует, признаю я. Оля улыбается. «Такое мама могла бы надеть». Я улыбаюсь в ответ, я не говорю ему, что у Дианы не было джинсов, и она перевернулась бы в гробу, если бы услышала, что кто-то предложил ей надеть рубашку или футболку с пайетками. Его замечание, мол, в последнее время я предпочитаю более простые, более практичные наряды, вполне обоснованно. Как ни странно, Диана могла сыграть в этом свою роль. Мы осматриваем еще несколько предметов, а потом решаем, что на сегодня хватит. Уже садясь в машину, я слышу хруст гравия на подъездной дорожке. «Люси? Олли?» Мы разом поворачиваемся и видим, что к нам направляются Ахмед и Джонс. Я тут же перехожу в режим повышенной готовности. «Привет!» — неуверенно говорю я. Они приближаются, и они не одни. Рядом с Ахмедом женщина в тренировочном костюме, и вид у нее далеко не дружелюбный. Она решительно останавливается в нескольких метрах от нас — «Это был он», — тихо говорит она Ахмеду. «Определенно он». Ахмед остается рядом с женщиной, а Джонс проходит еще несколько шагов к нам. «Что-то случилось?» — спрашивает Олли. «Мы только что снова опрашивали соседей», — говорит Джонс. «Пытались выяснить, кто последним видел вашу мать перед смертью». Она оглядывается через плечо на женщину в спортивном костюме, На женщину, которая смотрит на Олли, но не в лицо, как будто боится встретиться с ним взглядом, как будто нервничает при виде Олли. «Это был он», — повторяет женщина уже громче. «О ком вы говорите?» — спрашиваю ее я. «Я живу через дорогу», — отвечает она. «Мне она в лицо смотреть вполне готова. Я собиралась на пробежку, ну, на прошлой неделе, в тот же день, когда убили Диану, и видела, как он, она тычет пальцем в Олли, проходил в ворота». «Вы были здесь, Оля?» — спрашивает Джонс. «В тот день, когда убили вашу мать?» Оля задача качает головой. «Нет. Да были же. Это были вы. На вас были темно-синие брюки и клетчатая рубашка». Тут женщина старательно кивает, словно убеждает в этом саму себя. «Синяя с белым». «Вы, наверное, его с кем-то перепутали», — говорю я. «Или, может быть, вы видели Олю в другой день?» «И то, и другое, вполне разумное объяснение. Кроме того, внешность у Оли не слишком приметная» высокие среднего телосложения, каштановые волосы. Было бы легко отмахнуться от утверждений соседки, и именно так я и делаю. Пока в голове у меня не вспыхивает некая картинка. Олли возвращается с работы в день смерти Дианы. На нем темно-синие брюки и сине белая клетчатая рубашка.